— насмешливо вскричал Мазарини, у которого подагра вырвало несколько тяжелых вздохов. — Король, конечно, не упрекнет меня, но он будет смеяться надо мной, растрачивая мои миллионы, и будет прав. — Вы не поняли меня, мансиньор. У меня и в мыслях не было, чтобы король тратил ваши деньги. Но вы ясно дали это понять, советую отдать ему все мое имущество. — Ах, мансиньор, — сказал корибер Ваша болезнь так поглощает все ваши мысли, что вы совершенно забыли о характере его величества Людовика XIV. Как так? Характером, если я осмею сказать правду, он очень похож на вас. Основа его — гордость. Простите, мансиньор, высокомерие, я хотела сказать. Укороление гордости — это черта слишком свойствен народу человеческому. Вы правы, а если я прав... Так вам, сеньор, остается только отдать все деньги королю прямо сейчас же. Почему? спросила Мазарини с мельчайшим любопытством. Потому что король не примет всего. Не примет. Но у него нет денег, а чистолюбие мучит его. Согласен. Он желает моей смерти, Монсьеньор. Да, чтобы получить мое наследство, кульдар. Да, он желает моей смерти ради наследства. А я еще стану помогать ему.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 не удовольствуется дворцом Пале-Рояль, который оставил ему в наследство Ишелье, не дворцом Мазарини, который так великолепно построен по вашему велению, не Лувром, где обитали его предки, не Сен-Жерменским дворцом, где родился он сам. Все, что будет исходить не от него, он станет презирать, предсказываю вам это. Вы ручаетесь, что король, если я подарю ему